И, кстати, немалое число моих коллег, самых что ни на есть современных врачей, тоже подтвердят, что и у них все началось с увлечения личностью какого-то хорошего врача, знаменитого, а может и совсем знаменитого А у других стимулом становились книги. По словам Ивана Петровича Павлова, его так потрясла прочитанная лет в 14-15 научно-популярная книга «Физиология обыденной жизни» Джорджа Генри Льюиса, действительно блестяще написанное, что он после нее не мыслил заниматься чем-то другим, кроме раскрытия, как он говорил, тайн человеческого тела. И с Томиком Льюиса он не расставался всю жизнь. И все же, когда я слышу, что вот у такого-то или такого-то знаменитого человека еще в детстве зародилась мечта — он непременно станет конструктором, артистом или исследователем, и тем его будущее было предопределено, это для меня всегда звучит полуправдой или правдой задним числом, приобретающей достоверный облик лишь потому, что налицо яркий результат. Между детской мечтой и действительным становлением человека всегда цепочка многих жизненных ситуаций, Событий, людей, впечатлений Которые, на мой взгляд, играют куда более серьезную роль Ведь и детство Пирогова состояло не из одной игры в доктора Мухина Он рассказывал в своих воспоминаниях Как много и серьезно с ним занимались два друга его родителей Два врача, истинно его любившие Один из них, играючи, научил мальчика латыни, языку медицины А потом подарил ему травник, книгу о лекарственных растениях, рассчитанную на врачей. И этот учебник, фармакологии стал любимейшей книгой юного Пирогова. Он знал его наизусть еще до поступления в университет. Он поступил туда 14-летним. А Павлов рос в кругу юношей, мечтавших служить народу. И по его собственным словам, Властителем его дум и дум его друзей был Дмитрий Иванович Писарев, призывавший русскую молодежь посвятить себя положительному естествознанию, науке, которую этот пламенный публицист считал важнейшей силой грядущего прогресса. Кстати, особенно страстно Писарев пропагандировал физиологию, и в своих статьях он перечислял книги, которые должен прочесть каждый настоящий реалист, Готовя себя к науке И эту программу подготовки к будущей профессии Юный Павлов выполнял с увлечением в течение нескольких лет Решение о выборе пути созревает и укрепляется постепенно Под влиянием окружения и в итоге работы над собой Не случайно дети врачей, обычных рядовых врачей На чьем труде далеко не всегда благодарным Держится дело здравоохранения Нередко оказывается лучше своих сверстников Морально подготовленными к трудностям Освоения медицинской науки И трудностям самой работы Объяснить это можно просто Они с измало, невольно вживаются в врачебный быт В дон кихотские нормы профессионального поведения И даже воспринимают какие-то начатки Специальных знаний и навыков просто из разговоров родителей, братьев, сестер. Так и рождается та семейная преемственность в профессии, о которой теперь часто говорят. Впрочем, отличные медики получаются и детей рабочих, колхозников, учителей, людей любых профессий. Главное – целеустремленность, упорство, преданность телу. Но в том, что я сделался врачом, В становлении моих жизненных принципов и идеалов главную роль сыграла моя мать, Александра Ильинична. Она была врачом-терапевтом, как стал потом и я. А главное, человеком, прошедшим большую жизненную школу. Мама была из первых комсомольцев Урала. Совсем юной участвовала в гражданской войне. Ее схватили белогвардейцы. Колчаковский суд приговорил к расстрелу. И только чудом она избежала смерти. Уже взрослым человеком стала студенткой. Окончила медицинский институт. Работала и в маленьких больницах, и в больших клиниках. А став со временем ассистентом кафедры терапии, преподавала студентам азы врачебного ремесла. Скромный, честный, принципиальный человек, она была совершенно чужда какой-либо корысти или карьеризма. Больные, их беды, Для нее были святы. Свята была сама профессия. Ей она служила самоотверженно и безоглядно.